Среди прочих имен всплыла и фамилия графа Ролана де Стефа. Разболтавшаяся консьержка заметила, что граф довольно странный субъект. Из его апартаментов, расположенных прямо над ее комнаткой, постоянно доносится какой-то непонятный шум, а иногда даже крики. Однако через минуту бедная женщина вспомнила, что месье стеф член революционного трибунала и даже друг Робеспьера. Спохватившись, она немедленно стала уверять, что граф Ролан — прекрасный человек, день и ночь работает на благо республики и отбирает земли у аристократов. Не желая отставать от собеседницы, Даниэль тут же выразила свое восхищение работой трибунала и прокляла аристократов, на прекрасном жаргоне парижских улиц. Консьержка, уже немного опьяневшая от вина, к которому постоянно прикладывалась, одобрительно захихикала. Однако солнце уже неумолимо клонилось к горизонту, и Даниэль впервые почувствовала беспокойство. Она совсем забыла, что находится в пасте льва. Пытаться обмануть Эстефа, Своим маскарадным костюмом было бы наивно. Он узнает ее с первого взгляда, тем более, что этот костюм ему очень хорошо знаком. Даниэль поспешно простилась со своей новой подругой, и пулей вылетела за ворота. Как оказалось, очень вовремя, потому что как раз в этот момент Эстеф, разговаривая с каким-то мужчиной, появился на углу улицы. Данни отпрыгнула назад и спряталась в оказавшейся, по счастью, рядом дверной нише. Сердце Даниэль бешено колотилось. На лбу от страха выступил холодный пот. Заметил ли ее граф? Мучиться ожиданием оставалось недолго, так как бежать из ниши было некуда. Дверь за ее спиной оказалась закрытой. Даниэль сжалась в комок и приготовилась принять удар судьбы. А знакомый до омерзения голос становился все ближе. И вдруг пропал, растворился в воздухе. Стало совсем тихо. Даниэль подождала еще минут пять, и с замиранием сердца выглянула из своего укрытия. Нигде не было видно ни Эстефа, ни его собеседника. Очевидно, оба Вошли во двор. Даниэль выскользнула из дверной ниши, перешла улицу и с независимым видом, засунув руки в карманы, двинулась вдоль длинной зеленой аллеи, напевая мелодию популярной революционной песни. Однако Даниэль и не подозревала, что теперь ей следует опасаться не столько Эстефа, сколько собственного мужа. Джастин был взбешен. Тщетно Джулиан и остальные члены группы пытались внушить ему, что нет ничего удивительного во внезапных исчезновениях Даниэль, и они уже давно к ним привыкли. «В конце концов, она непременно найдется», — уверяли они. Все было бесполезно. Линтон, наоборот, еще больше злился. Виды, звуки и запахи этого города казались ему более отвратительными, чем когда-либо раньше. Только теперь он начинал догадываться, что его душевное состояние сегодня — следствие постоянного безумного страха за жену. Граф Линтон мучительно переживал при одной мысли о риске, которому столько раз подвергала себя Даниэль, пока он ездил в Россию. Первым ее заметил в толпе Уэстмор, который тут же сделал знак Джастину и всем остальным. Англичане Сан-Кюлоты тут же растворились в окружавшем повозку людском море и сделали это намеренно. Никто не хотел становиться свидетелем объяснения мужа с женой. «А где все остальные?» — крикнула Даниэль, как ни в чем не бывало. — Я сделала очень важное откры... Она запнулась, увидев страшное выражение на лице своего супруга.